Он приближался к разбитому судну. Снова взлетая на горы, падая в долины, исчезая в бурлящей пене, он отчаянно боролся, пробиваясь вперёд. Расстояние было невелико, но так страшны были удары волн и ветра, что борьба была смертельна. Всё-таки он почти достиг цели. Ещё один могучий рывок, и он мог бы уцепиться за мачту, и вдруг Вдруг из-за судна поднялась гигантская зелёная стена воды. Казалось, он с размаху ударился об неё. И в этот момент судно не стало. Только жалкие обломки, словно это была нишхуна бочка, кружились и исчезая в водовороте. От ужаса все оцепенели. Его потянули к самым моим ногам. Он был недвижим. Он был мёртв. Отнесли его в ближайший домик. Там я вместе с другими делал всё, чтобы вернуть его к жизни. Но он был убит наповал ударом гигантской волны, и благородное его сердце остановилось навсегда. Когда мы потеряли всякую надежду и всё было кончено, я остался сидеть у кровати, где он лежал. Вдруг меня кто-то тихо окликнул у двери. Это был рыбак. Он знал меня и Эмили в пору нашего детства. "Сэр, вы можете выйти на минутку?" спросила она, слёзы текли по его обветренному лицу, а пепельно-бледные губы дрожали. Его взгляд снова пробудил во мне те же старые воспоминания. Поражённый ужасом, я персанул его руку, которую он протянул, чтобы поддержать меня, и спросил: "Тело на берегу?" Да, ответил он. Я знаю этого человека. Он ничего не ответил и повёл меня к берегу. Там, где мы детьми искали ракушки, там, где ветер разметал обломки разбитой ночью старого баркаса, среди руин дома и маскорблённого лежал на берегу он в той позе, какое я часто видел когда ты в школе подложив руку под голову глава 56 новая рана и старая вы могли мне не говорить стирфорд во время последней нашей встречи в тот час, когда я не подозревал, что это час нашего расставания Вы могли мне не говорить, вспоминайте только самое хорошее, что есть во мне. Так я поступал всегда. И мне ли меняться теперь, когда я снова вас увидел. Принесли носилки, уложили его на них, покрыли флагом, подняли и понесли к посёлку Все те, кто нёс его, хорошо его знали, бывали с ним в море, видели его весёлым и отважным, они несли его в безмолвии сквозь грохот иёв до того домика, где уже воцарилась смерть. Но, опустив носилки на порог, они переглянулись, посмотрели на меня и зашептались. Я понял, они чувствовали, что его не следует класть в той же тихой комнате. Мы двинулись в город. И отнесли ношу в гостиницу как только я пришёл в себя я послал за джоремом и попросил достать какой-нибудь экипаж чтобы перевести в ту же ночь тело в лондон забота о нём и тяжёлая обязанность приготовить мать к встрече лежали только на мне и я хотел честно исполнить свой долг я выбрал ночь полагая что в поздний час мой отъезд привлечёт меньше любопытных Но хотя было уже около полуночи, когда я выехал из гостиницы в карете, за которой следовал тот, кто находился на моём попечении, собралось много народу. Люди были на улицах и даже на дороге. Но вот наконец лишь пустынная местность простирается вокруг, и холодная ночь окутывает меня и останки моей юношеской дружбы. Около полудня Вясный осенний день, когда земля была усыпана сухими листьями, а на деревьях, как было ещё больше, жёлтых, коричневых и красных, я прибыл в Хагит. Последнюю милю я шёл пешком, обдумывая, как быть, а возничий, который всю ночь следовал за мной с повозкой, приказал ждать, пока я не дам распоряжение подъехать. Дом, куда я направлялся, был всё тот же, он нисколько не изменился. Также были опущены в окнах шторы, также не было признаков жизни во дворе, и та же галерея вела ко входу, которым никто не пользовался. День был безветренный, всё замерло. У меня не хватило самовладания позвонить у калитки сразу. Когда же я всё-таки позвонил, мне показалось, что колокольчик возвещает о том, какую я принёс весть. Появилась к ключом в руке маленькая горничная, И открыв калитку, прислу на меня посмотрела и сказала: "Простите, сэр, вы больны? У меня было много тревог. Я очень утомлён. Что-нибудь случилось, сэр?" "Мистер Джеймс?" -с -с. "Да, случилось. Я скажу об этом миссис Стерфорд. Она дома." Стревоженная девушка ответила, что теперь её хозяйка очень редко выезжает из дому, почти не выходит из своей комнаты, никого не принимает, но меня примет. Сейчас она наверху вместе с мисс Дартл. Что им передать? Я попросил её сохранять полное спокойствие, отнести мою карточку и сказать, что я ожидаю внизу. Мы были уже в гостиной, и там я стал ждать её возвращения. Комната казалась нежилой. Ставни были полузакрыты. Очень давно никто не прикасался к арфе. На стене висел портрет Стирфорта, когда он был ребёнком. Стоял шкафчик, в котором мать хранила его письма. Перечитывала ли она их и будет ли она их перечитывать? В доме было так тихо, что я услышал лёгкие шаги девушки, спускавшейся вниз по лестнице. Она появилась и сообщила, что миссис Стирфорд больна. И просит меня извинить её, так как сойти вниз не может. Но если я пожалую в её комнату, она будет рада меня видеть. Через несколько мгновений я стоял перед ней. Находился на ней у себя в комнате, а в той, где раньше жил он. Я понял, что она заняла эту комнату в память о нём и потому-то оставила на прежних местах все вещи, которые в былые времена нужны ему были в его занятиях и забавах. Но однако здоровая со мной пробурмотала, что покинула свою комнату, так как та была ей неудобна в её болезненном состоянии. Подлиню её, как обычно, была Роза Дартл. По её тёмным глазам, остановившимся на мне, я сразу понял, она догадалась, что я принёс дурную весть. В мгновенно на лице её выделился шрам. Она отступила за спинку у кресла, чтобы миссис Стерфорд не видела её лица. и в пилас с меня пронизывающим взглядом, который потом уже не отводил. Мне грустно, сэр, видеть вас в трауре, сказал мистер Стерфорд. Да, я имел несчастье потерять жену. Вы слишком молоды и уже понесли такую утрату, отвеласана. Я очень огорчена, очень огорчена. Будем надеяться, время вас исцелит. Будем надеяться. "Верей мыслит всех нас", сказал я, глядя на неё. "Все мы должны в это верить, дорогая миссис Тирфорд, даже тогда, когда на нас обрушиваются тяжёлые горе". Серьёзный мой тон, и навернувшись на глазах слёзы встревожили её, мне кажется, её мысли вдруг переменили направление. Тихо произнося имя Тирфорд, я пытался управлять своим голосом, но он дрогнул. она повторила это имя шёпотом раза два потом сделанным спокойствием спросила мой сын болен очень болен вы его видели видел вы померились я не мог сказать ни да ни нет она медленно повернула голову туда где раньше сбоку от неё стояла роза дартл И вот это самый миг я беззвучно, только движением губ сказал Розе: "Умер". По я что мисс Эстерфорд обернётся назад, и на лице Розы прочтёт известь тех, к которым она не была подготовлена. Я перехватил взгляд Розы, но та в отчаянии и ужасе вскинула руки, а потом закрыла ими лицо. Вать, как она была красива. И как похожа на него, пристально на меня посмотрела и провела рукой по лбу, и сказала умоляюще, что прошу её мужественно встретить известие, которое я принёс. Пожалуй, мне следовало бы её просить, чтобы она заплакала, ибо она застыла как каменная. Когда я был здесь в последний раз, запинаясь, сказал я: "Изддартл сказала, что он плавает под парусами, Прошлой ночью на море было ужасно. Если и правда, что он в эту ночь был в море вблизи от опасного берега, и если корабль, который видели, был тем самым Роза. Подойдите, прошептала миссис Тирфорд. Я подошла, но не было в ней ни кротости, ни сочувствия. Глаза её сверкали, когда она стояла лицом к лицу с его матерью и вдруг разразилась ужасным смехом. "Ну что ж, теперь вы утолили вашу гордость, безумная женщина", сказала она. "Теперь, когда он искупил своей жизнью, вы слышите, своей жизнью". Весистерфор тяжело откинулась на спинку кресла, застонала и уставилась на неё каким-то диким взглядом. Поглядите на меня, вскричала Роза, ударив себя в грудь. Можете стонать и вздыхать, но глядите на меня. Поглядите вот на это. Она ткнула пальцем в шрам. Смотрите на дело рук вашего умершего сына. Прирывистые стоны матери проникли в глубину моего сердца. Они были все те же, придушенные, вечно раздельные. Также медленно качалась голова, и недвижно было лицо. Всё так же был сжат рот и стиснуты зубы, словно челюсти были заперты на замок. А лицо застыло от боли. Вы помните, когда он это сделал? Продолжал Роза: "Он получил в наследство вашу натуру. Вы лелеяли его гордость и страстность. И вы помните день, когда он обезобразил меня на всю жизнь?" смотрите на меня я унесу с собой в могилу знаки его высокомерия и немилости а вы стенайте о том что вы из него сотворили мистер дартл требовил я ради бога нет я хочу говорить глаза её сверкнули молчите вы а вы гордая мать гордого коварного сына смотрите на меня стинайте о том как вы его воспитали стинайте о том как вы испортили его стинайте свою трати стинайте обо мне она судорожно сжала руки дрожа всем своим хрупким телом словно страсть медленно её убивала Это вы-то боролись с его своеволием, воскликнула она. Это вас оскорбляло его высокомерие. Вы, посидев, восстали против этих качеств, хотя сами привили ему их с детских его лет, вырастили его,сколыбели таким, каким он стал, и задушили в нём того, каким он мог бы стать. Ну что ж, теперь вы вознаграждены за свой труд. в течение стольких лет как вам не стыдно какая жестокость мисдартл я вам уже сказала что хочу говорить с ней воскричала она никакая сила не заставит меня молчать пока я здесь все эти годы я молчала так неужели же я не выскажу хотя бы теперь я любила его больше чем вы она с яростью посмотрела на мать я могла бы его любить не требуя ничего взамен если бы я стала его женой я была бы рабой всех его капризов за одно только слово любви в год я знаю это было бы так кому же знать как не мне Вы были требовательны, горды, мелочны, гостечны, а моя любовь была бы самоотречением, я растоптала бы ваши жалкие хныканье. Глаза её сверкали, она топнула ногой, словно приводила свои слова в исполнение: "Смотрите!" Тут она снова воткнула пальцем свой шрам, когда он вырос и понял, что сделал он, раскаялся. Я могла петь для него, говорить с ним, проявлять горячий интерес к тому, что он делает. Я добилась того, что узнала, как ему можно понравиться, и я понравилась ему, когда он был ещё юным и правдив. Он меня полюбил. Да, полюбил. Сколько раз, когда вы отталкивали его каким-нибудь пренебрежительным словом, он прижимал меня к своему сердцу. В припадке умыступлении Это был настоящий припадок, она говорила с вызывающей гордостью, но на миг воспоминание раздули тлеющую искру тёплого чувства. А потом я унизилась. Я должна была это предвидеть. Если б меня не ослепил его мальчишеский пыл, я унизилась до того, что стала забавой для него в часы досуга, его куклой, которую он мог взять и отшвырнуть, когда ему вздумается. Когда я ему наскучила, он тоже наскучил мне. Увлечение его прошло, но я не пыталась восстановить свою власть над ним, как не пыталась бы выйти за него замуж, если б его к этому принуждали. Мы разошлись без объяснений. Боже, быть вы это видели, но не очень-то огорчились. А стой, Пары, я была для вас обоих только предметом домашней обстановки, у которого нет ни глаз, ни ушей, ни чувств, ни воспоминаний. Стенайте, стенайте о том, что вы сотворили из него, но не о вашей любви. Я говорю вам, было время, когда я любила его так, как вы никогда не любили.